Глава 54. Когда Маклин добрался до управления, в следственном отделе никого не было. И он двинулся выяснять, все ли живы. В оперативных штабах поменьше, лишь полицейские в форме изо всех сил изображали бурную деятельность. Проверив на всякий случай и неслужебные помещения, он, наконец, смирился с неизбежным и отправился за своими сотрудниками туда, куда меньше всего на свете хотел идти. От безнадежности он даже успокоился. Несмотря на то, что старший инспектор Дагвид захапал под своё дело о наркотиках самую большую комнату в здании, она казалась крошечной. Каждый свободный сантиметр пола был занят столами. Батареи компьютерных мониторов, один бог знает, где они столько набрали. Тянулась вдоль стены и целая толпа, судя по виду, полная смена полицейских и штатских сотрудников. Деловито перекладывала бумаги с места на место. Маклин, у которого не хватило духу войти внутрь, стоял в дверях и смотрел, как в противоположном углу комнаты Макбрайт беседует о чём-то с инспектором Лэнгли из отдела по борьбе с наркотиками. Оставалась надежда, что эти двое заметят его раньше, чем кто-нибудь другой, вот только сегодня ему определённо не везло. «Ба, посмотрите, каково к нам занесло!» Со стороны уборной и вальяжной походкой приблизился старший инспектор Дагвит. «Тоже решил помочь?» «Только поздновато ты спохватился». «Твоего дружка Эйра мы уже и так почти сцапали. Маклин, которому было не вполне понятно, как настроен старший инспектор, предпочел пока не отвечать. «Ну да, мы тут, видишь ли, проверили рейд другой, так что скоро у него не останется мест, где спрятаться. К концу недели он будет у нас в кармане, при условии, что к тому времени о нем не позаботятся работодатели. Вполне вероятно, что Дагвид уже подписал бедолаге смертный приговор». Тогда, сэр, я надеюсь, вы не будете возражать, если я заберу своих людей. Раз у вас и так все прекрасно. Видите ли, они должны работать над делом Тришелюпкин. Оно тоже довольно важное. Настолько важное, что ты решил обзвонить госпитали в поисках сломанных носов! Настолько важное, что ты сам не считаешь нужным лишний раз явиться на работу! Сосчитай до десяти, сказал себе Маклин, не вздумай заглатывать наживку. Дыши глубже. Хотя. А пошло оно все. Сэр, а для вас, вероятно, станет сюрпризом, что сегодня мой первый выходной с самого Рождества. Впрочем, вам-то откуда знать, вас же здесь не было. Надеюсь, вы неплохо покатались на лыжах. Как, кстати, себя чувствует миссис Дагвид? Лицо Дагвида налилось кровью. Если ты ничем не можешь помочь расследованию, нечего путаться под ногами. С удовольствием, сэр. Только заберу своих людей, и ноги ей здесь не будет. И я был бы весьма признателен, «Если бы вы не дергали их всякий раз, когда вам потребуется кто-нибудь на побегушках. Их продвижению по службе это вряд ли поможет». «Что это еще за херня, Маклин?» «Вы не хуже меня знаете, что это за херня, сэр». Маклин обвел рукой комнату, обнаружив в процессе, что вокруг воцарилась полная тишина, и все головы повернулись в его сторону. «В городе орудует серийный мать его убийца, а по вашему поведению можно подумать, что мы тут карманника ловим». Народу и так не хватает, а вы наровите всех загрузить своими идиотскими заданиями. Вообще-то, мы должны оказывать отделу наркотиков поддержку по мере необходимости, а не носиться месяцами, высунув язык по этим чертовым рейдам. И вы никак не можете взять в толк, что единственного известного нам свидетеля таким образом не найти. А вот потерять его навсегда проще простого. Из красного Дагвид сделался белым. Верный признак, что взрыв вот-вот произойдет. Маклин обнаружил, что на этот раз ему совершенно наплевать. «Джентльмены, оба ко мне в кабинет, немедленно!» Они синхронно обернулись, равно пораженные тем, насколько близко суперинтендант Макентайр смогла подойти, оставаясь незамеченной. Маклин попытался улыбнуться, хотя улыбка вышла довольно нервная, а Дагвит разразился было гневной тирадой. «Ни слова больше, Чарльз, ко мне в кабинет!» Развернувшись, Макентайр столь же стремительно удалилась. «После вас, сэр». Маклин отступил в сторону, позволяя старшему инспектору пройти. Дагвид смерил его злобным взглядом и припустил следом за Макентайр, как раненый медведь. «Почему единственное, что я слышу в последнее время, это новости о вашей очередной ссоре?» Суперинтендант стояла за своим рабочим столом, словно за барьером, отделяющим ее от двух детективов. То, что она не села, не предвещало ничего хорошего. С другой стороны, вопрос ее явно был риторическим и не требовал ответа. Дагвид, впрочем, в подобные тонкости не вдавался. «Мэм, я веду серьезное расследование. При этом каждый раз, стоит мне добиться прогресса, появляется этот так называемый инспектор и забирает у меня людей». В голосе Дагвида читалась чуть ли не претензия к МакКентайр. Маклин перевел дух. «Похоже, старший инспектор собрался вырыть себе могилу даже без моего участия». «Судя по ведомостям, сверхурочных за последний месяц, Чарльз...» Макентайр сердито ткнула пальцем в кипу бумаг у себя на столе. «Твоим расследованием занимаются вообще все полицейские и детективы званием ниже старшего инспектора в этом управлении. Мало того, ты умудрился привлечь еще и не меньше половины вспомогательного персонала. Неудивительно, что все остальное кувырком катится к чертовой матери. Мэм, но я...» «И это, Чарльз, одно лишь расследование...» «Одно единственное. Все остальные старшие инспекторы ведут как минимум шесть. Да и простые инспекторы немногим меньше». «У меня еще восемь дел, мэм. Просто это самое важное». «И это, черт возьми, даже и не твое дело. Изначально оно было у отдела наркотиков, а мы только оказывали им поддержку. И Тони с этим прекрасно справлялся, пока ты его не отстранил». «Но эта отрава разрушает человеческие жизни». «Мы обязаны с ней покончить!» Маклин, до сих пор внимательно изучавший носки своих туфель, встрепенулся, поражённый крайней степенью убеждённости, прозвучавшей в голосе старшего инспектора. Похоже, он тут чего-то не знал, и внезапное открытие застало его врасплох. Макентайр, впрочем, знала всё, что нужно. Она, наконец, села и ответила уже значительно мягче. «Послушай, Чарльз, никто не сомневается в твоём усердии, но в этом расследовании...» ты должен поддерживать инспектора Ленгли, а не давить на него, пользуясь своим старшинством по званию. Он знает, как вести подобные дела. Одними человека часами здесь мало чего можно добиться. Макентаро принялась перекладывать бумаги на столе и, наконец, когда пауза уже стала тягостной, переключилась на Маклина. Насчет тебя, Тони. Я ожидала от тебя большего уважения к субординации, да и здравого смысла тоже. По-твоему, «Если два старших детектива устраивают свару сразу перед всем личным составом, управление, это способствует дисциплине?» Маклин хотел было ответить, что это как минимум способствует улучшению служебной атмосферы, что если не найдется никого, кто сумеет окоротить Дагвида, тот сведет все управление в могилу своими невозможными придирками и припадками гнева. Однако он промолчал. Любой ответ на вопрос Макентайр вышел бы боком. «Я ожидаю, джентльмены, что мои офицеры будут держать себя, как подобает их статусу. Если вы не переносите друг друга, могу только посочувствовать. Вы оба профессионалы, вот и ведите себя профессионально. Если, конечно, не хотите, чтобы я подала рапорт начальнику полиции». В общем-то, разрешение идти не прозвучало, но Дагвид, воспринявший последнюю фразу как конец беседы, резко развернулся и, ни слова не говоря, выскочил из кабинета. «Не завидую констеблю, который первым попадётся ему на пути». — подумал Маклин. — Постой-ка, Тони. Остановила его Макентайр. Когда он, выдержав безопасную паузу, отправился было за Дагвидом. — Мэм, надеюсь, ты-то меня услышал? Он твой начальник. Если ты будешь и дальше перегибать палку, я вряд ли смогу защитить тебя от жалоб наверх. Если бы он оставил мне хотя бы одного-двух детективов, у меня не было бы никакой нужды с ним связываться. Я понимаю, но постарайся быть хоть немного терпимей. Ведь его... нет. Скажем так, тяжёлые наркотики сломали жизнь одному из самых близких для него людей. Вот оно что. Я не знал. Об этом мало кто знает. А кто знает, не говорит, поскольку сам он этого не хочет. Маклин, понимающий, кивнул, прикидывая, единственный ли это секрет Дагвида. Возможно, будь старший инспектор повежливее с окружающими. Он, в свою очередь, мог бы рассчитывать на их сочувствие. Хотя тут трудно судить. Мэтт говорит, что доволен результатом ваших сеансов добавила Макентайр после паузы. «Это хорошая новость, мэм. Приятнее, чем думать, что у тебя крыша едет. Давай только без мелодрам, хорошо? То, что у тебя сильный стресс, видно невооруженным глазом. А у меня, прямо скажем, и так не хватает детективов, чтобы ими разбрасываться. Поэтому будь так добр, принимай ту помощь, которую тебе предлагают, и не выпендривайся». Маклин наклонил голову в знак согласия. Возразить он не осмелился. В конце концов, сегодня ему есть за что благодарить суперинтенданта. «Еще одно дело. Знаю, что у тебя выходной, но сержант Хой едва справляется с прессой по поводу Триши Любкин. Мы старались избежать огласки, но ее муж треплется направо и налево перед каждым встречным». Маклин вспомнил толстяка с тихим голосом и разбитым носом. Неожиданно ему пришло в голову, что Триша могла разбить лоб о нос мужа, а вовсе и не насильника. Он как-то не догадался спросить, чем именно тот получил поносу. От этой мысли Маклин помрачнел чуть ли не больше, чем от слов суперинтенданта. Что последует за словами, он уже знал. «Нам придется провести пресс-конференцию. Завтра в 11. Ты должен там быть. Но до того я хочу видеть черновик твоего выступления». Ковыляя из кабинета суперинтенданта в следственный отдел, Маклин попробовал набрать братему. Сразу же включился автоответчик, и он оставил сообщение. «Привет, Эмма. Это я, Тони. Послушай, мне так стыдно за сегодняшнее утро. Может, у меня ещё есть шанс справиться? Я постараюсь всё здесь закончить часам к...» Он посмотрел на циферблат и с ужасом обнаружил, что уже почти полвторого. «Часам к шести. Если ты не прочь сходить в тайский ресторан, позвони». Он оставил точно такое же сообщение и на её домашнем телефоне. Хотя какое-то чувство подсказывало ему, что Эмма не перезвонит. Во всяком случае, не сегодня. Сержант Ричи сидела за столом и что-то печатала двумя пальцами в ноутбуке. Когда Маклин вошёл, она подняла голову. «Добрый день, сэр. Простите, что пришлось вас выдернуть. Меньше всего я хотела, чтобы у вас были неприятности с суперинтендантом». «Не беспокойтесь, сержант. С суперинтендантом у меня всё в порядке. Во всяком случае, более или менее. А где Макбрайт?» Буквально в ту же секунду появился и Констебль, открыв дверь спиной, потому что в руках он держал поднос. Кофе с печеньем, в количестве которого хватило бы на всех. Ну, если Ворчун вдруг подзадержится. А Констебль Симмонс ещё не проголодался. «Вот настоящий друг», — объявил Маклин, прихватив с подноса одну из кружек. «А главное, как нельзя вовремя». «Присоединяйтесь все. Нам надо кое-что обсудить. Завтра пресс-конференция».